Учитель, позволь, я углублю вопрос с точки зрения подсказки мужу. Я когда говорил о том, что мужчина привязан природно к жене, я имел в виду, что он привязан к интимным отношениям с женой. И когда видит он, что чувственное расположение у жены начинается к другому мужчины, то не надо ли ему эту свою привязку к интимным отношениям каким-то образом придавить? То есть отказаться от них, а с может тем, быть, чтобы и... жена разобралась сама. Может быть, она и не ищет удовлетворения вопросов, в смысле, не составит ли новую семью. Может быть, она просто нуждается в каком-то общении на данный момент. Просто нуждается, чтобы найти какое-то равновесие и дома достойно строить тот мир, в котором она уже находится. Просто ей не хватает какой-то толики общения небольшой который мужчина в данный момент, может быть, ему не получается, может быть, он куда-то уезжает или еще что-то делает, но ну, ответственное дело и сейчас не может уделить не внимание а ей нужно это внимание. Она, может быть, не может без этого внимания сейчас, на данный момент. Какое-то психическое состояние непростое, ей нужна помощь. И она чувствует, что именно этот человек пока может ее как-то поддержать. К примеру. Конечно же, это может быть не обязательно связано только лишь с другом просто знакомым, хорошим, но и с тем, кто... Кому как будто бы и чувственно что-то, расположение есть. Но она может не подразумевать, что это движение к общению уже подразумевает, что в конечном итоге она хочет составить новую семью. Поэтому здесь торопиться прервать свои отношения сексуальные уже в природной семье своей вовсе не обязательно. Если уже как-то определяется тема, что женщина просто как-то безумно влюблена, как-то он очень сильно одержима чувственными всплесками в отношении другого мужчины, и мысли ее только и крутятся о другом мужчине, но тогда мужу, который в этот момент находится рядом, конечно, можно было бы прекратить какие-то отношения, дать ей лучше разобраться со своими страсть, страстями, которые в этот момент ее одолевают. Потому что тем более, что есть подозрение, что она больше находится в мыслях с другим мужчиной, но не с мужем большую часть времени. Ну тогда как-то еще можно такую тему посмотреть, но однозначно опять же поставить, что в таких условиях, при первых намеках чувственного расположения женщины к другому мужчину, сразу прекратить эту часть, при том, что женщина тоже бы хотела, чтобы это осталось по-прежнему. Нет, так не надо торопиться. Спасибо.